Я прошёл в дверь и пересёк сумраки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью с диванами и цветами. Её стены были обиты пёстрым шёлком. На пол пути Я был остановлен взглядом Бамграна, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке. Он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем в восторге и от неудач и от ожидания. Бамгран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе. Я знал, что увижу вас, сказал он. И хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это Зурбаган. Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев. Хороший зурбаган шутников подобных мне. Говоря так, он расстался с печением и, встав, пожал мою руку. Вы смелый, Дон Каур, воскликнул он. И это мне нравится, как всё значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль? Жажду, сказал я. Воздушное давление изменилось, а волнение было велико. Я понимаю, он сжал мордочку Фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал: Ступай, скажи Ремму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду. Собака, тявкнув, унеслась прочь. Нет, нет, сказал Бамгран, заметив моё невольное движение. Это лишь отличная дрессировка. Слово Рем значит бежать к Ремму, а Рем знает сам, что делать, завидя в плепли. Между тем, дорожите временем, сеньор Каур. Вы можете пробыть здесь только 30 минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Рэм, как умилительна твоя быстрота.